Ит ещё раз осмотрел тело, наручники на запястьях и закованные в цепи лодыжки, и оценил странную позу мертвеца. Убийцей явно руководила безумная страсть, любовь или ненависть, а может быть, страх и какая-то необходимость. И поэтому само положение трупа являлось важной составляющей преступления, как и собственно убийство. Преступник сильно рисковал, тратя время на то, чтобы снять с убитого нормальную одежду, одеть его в платье из шёлка и бархата, приковать к лодке в такой непристойной позе, а затем спустить лодку на воду и отправить в свободное плавание, причём в процессе отправки он сам мог изрядно вымокнуть. Почему же кто-то предпринял все эти действия? Ответ мог бы объяснить и само преступление. Стоя прямо на слабо покачивающейся корме, Пит уже приспособился к лёгкой качке от докатывавшихся до берега кильватерных волн, проходящих мимо барж. Неужели убийца заранее запасса зелёным платьем, наручниками и цепями, да ещё и заготовил цветочные гирлянды для украшения? Или они находились под рукой, там, где он совершил убийство? Наверняка ему не пришлось искать эту лодку. Значит, дело происходило где-то недалеко. И это также подразумевало, что лодка дрейфовала по реке самое большее несколько миль. Размышление суперинтенданта прервал шум кареты на набережной. Лошадиные копыта процокали по камням, после чего кто-то вышел на верхние ступени лестницы. Пит перешагнул с борта на нижнюю ступень, и лиственный слой, на который уже поднялся над поверхностью воды, Благодаря продолжавшемуся отливу, подняв взгляд, полицейский увидел безупречно аккуратного и подтянутого мужчину в элегантных туфлях, поблескивающих в лучах раннего солнца. На его побледневшем лице отражалось крайнее беспокойство, и он спускался к реке, грустно склонив голову. "Доброе утро, сэр", тихо произнёс Спит, поднимаясь ему навстречу. "Доброе утро" ответил вновь прибывший с едва заметным акцентом. Он представился, назвавшись Гастоном Месаньером, сознательно не сводя глаз с лица начальника полицейского участка, чтобы оттянуть момент опознания лежавшего в лодке человека. Суперинтендант Пит. Извините, мисье Месаньер, что этим утром нам пришлось потревожить вас в такую рань? ответил Томас. Но ваше посольство сообщило об исчезновении одного из ваших дипломатов. А мы как раз, к сожалению, обнаружили труп мужчины, который соответствует данному вами описанию. Гастон развернулся и заглянул в плоскодонку. Его лицо вытянулось, а губы сжались в узкую полоску. Последовала молчаливая пауза. Пит терпеливо ждал ответа. Река окончательно очистилась от туманной дымки. И очертания противоположного берега теперь были отчетливо видны. Как на реке, так и на набережной усилились звуки городского транспорта. «Едва ли суперинтендант здесь уместно говорить о сожалении?» Наконец нарушил молчание дипломат. «Мы столкнулись с исключительно печальным случаем». Томас стоял в сторонке, а Мейсаньер осторожно спускался по лестнице, Пока не оказался всего в паре футов над водой, он остановился, пристально взглянул на труп и пылко произнёс: "Это не Боннар. Боюсь, я не знаю этого мужчину. Ничем не могу помочь вам. Извините". Изучающий взгляд Пита скользнул по лицу дипломата, заметив в нём не только отвращение, но и определённое напряжение, которое не рассеялось после его отказа признать личность убитого. Возможно, он и не солгал, но точно не сказал всей правды. Вы уверены, сэр? требовательно уточнил полицейский. Гастон повернулся к нему. Да, я абсолютно уверен. Этот человек немного похож на Боннара, но это точно не он. На самом деле, я и не думал, что вы нашли именно его, но хотел убедиться в этом лично, чтобы не осталось никаких сомнений. Дипломат вздохнул. К сожалению, что вас неверно информировали. Боннар не пропал, он уехал в отпуск. Какой-то излишне рьяностный молодой секретарь плохо понял выданные ему инструкции и пришёл к неверному заключению. Мне придётся выяснить, кто виноват в такой дезинформации и сделать ему выговор за поднятие ложной тревоги, вследствие чего вы понапрасну потратили время. Вежливо поклонившись, Месьеньер начал подниматься по лестнице. Простите, сэр, не подскажете, где проводит отпуск месье Боннар? спросил пиц легкопавыси в голос. Сотрудник посольства остановился. Понятия не имею. Мы не требуем от младших дипломатов предоставления такой информации. Возможно, у него есть друзья в Англии, или он отправился по собственному почину осматривать ваши английские достопримечательности или красоты природы, а также, насколько мне известно, он мог отбыть и в Париж, чтобы навестить родных. «Однако вы все-таки приехали, чтобы взглянуть на тело», — гнул свою линию Томас. Майсаньер приподнял брови, недостаточно для сарказма, но явно показав неуместность такого вопроса. «Мне хотелось убедиться, что перед отъездом в отпуск с ним не произошло ничего трагичного» объяснил он Это было мало вероятно, но возможно. И, разумеется, я хотел оказать любезность любым государственным чиновникам её величества, чьими гостями мы являемся. Мы весьма довольны наладившимися между нами доверительными и сердечными отношениями и не хотим их портить. Это было учтивое, но очевидное напоминание о его дипломатическом ранге. И питу ничего не оставалось, кроме как отступиться. Благодарю вас, мисье Мейсоньер, ответил он. Вы крайне любезны, что согласились приехать сюда в столь ранний час, и я очень рад, что это оказался не ваш соотечественник. Тут полицейский определённо не покревил душой. Последним, чего он мог бы пожелать, было влипание в скандальное дело международного значения. А с трупом французского дипломата такого скандала не удалось бы избежать. К тому же самому Томасу пришлось бы играть незавидную роль, стараясь свести к минимуму утечку сведений. Повторив легкий прощальный поклон, Гастон продолжил подъем и исчез из виду, выйдя на набережную. Мгновение спустя Пит услышал грохот отъехавшего экипажа. Вскоре прибыла санитарная карета и встал, что он И суперинтендант проследил за тем, чтобы приехавшие в ней люди аккуратно сняли наручники, вынесли тело из лодки и увезли его в Морк для более тщательной экспертизы. Телман вернулся с представителем речной полиции, который забрал под свою охрану плоскодонку. Вероятно, она останется в воде, но её отбуксируют на более мелкое место, чтобы уберечь от затопления. Ну что, это лягушатник? спросил Сэмюэл, когда они с Питом остались одни на набережной. Уличное движение оживилось, и экипажи с грохотом проезжали мимо них в обе стороны. Усилившийся ветер принёс с собою запахи соли, ила и рыбы, и хотя день обещал быть ясным, утро на реке отличалось зябкой сыростью. Нет, ответил Томас. Он не успел позавтракать и мечтал о чашке горячего чая. "В его коллегах, мыкнув угрюмо, произнёс. Хм, ну ведь мог и оказаться, верно? А если лжёт сам дипломат, сможем ли мы доказать это? То есть, если умерший всё-таки француз, а он подговорит всё посольство, чтобы скрыть этот факт, то что нам останется делать? Едва ли мы сможем поставить на ноги весь Париж, отыскивая следы Боннара". Лицо инспектора вытянулось, отразив всю полноту его отвращения. У Питера уже появились некоторые собственные сомнения и размышления на эту тему становились всё более неприятными. Трудновато теперь будет найти преступника, продолжил Телман, не имея понятия, кто стал его жертвой. В общем, он может быть либо Боннаром, либо кем-то другим, сухо заметил суперинтендант. Лучше нам предположить второе и начать поиски. Такая лодка не могла пройти больше пары миль по течению. Так мне и сказали в речной полиции, подтвердил инспектор. Они полагают, что её могли спустить на воду где-то в районе Челси. Он сморщил нос. Я всё же думаю, что это француз, и они просто не захотели признать его. Томас был не расположен оспаривать предубеждение своего подчинённого, по крайней мере, пока. Лично для него было гораздо предпочтительнее, чтобы жертва оказалась англичанином. Дело представлялось достаточно скверным и без привлечения иностранного посольства. Вам стоило выяснить в речной полиции, в каких местах Челси могла находиться такая лодка, вроде в семи милях или двух, сказал суперинтендант инспектору. И выяснить, не видел ли кто чисто случайно, как она дрейфовала в темноте? Возмутился Телман. Не в такую туманную ночь, но в любом случае приходившая из-за рассвета баржа уже за пределами пола. Я это понимаю, резко отозвался Пит. Попытайтесь счастья на набережных. Кто-то может знать, где она обычно стояла. Очевидно, эта лодка какое-то время мокла в воде. Слушаюсь, сэр. Где мне искать вас? В морге? «Медэксперт вряд ли быстро снабдит вас новыми сведениями. Он недавно уехал», — заметил Сэмюэль. «Сначала я собираюсь заглянуть домой и позавтракать». «Ах, вот как!» «Вы тоже можете выпить чаю в прибрежной закусочной», — улыбнулся Пит. Искосо глянув на шефа, Телман удалился, напряженно выпрямив спину и расправив плечи. Добравшись домой, Томас отпер входную дверь и вошёл в безмолвную прихожую. День уже вступил в свои права, и полицейский, сняв пальто, повесил его на вешалку, после чего сбросил ботинки и, оставив их на коврике, в одних носках прошёл на кухню. Плита почти погасла. Хозяин дома мог бы почистить её, убрать накопившуюся залу. И вновь разжечь огонь из ещё тлеющих красных углей. Он так часто видел, как этим занималась их служанка Грейси, что ему следовало давно понять, как надо обращаться с этой своеобразной жаровней. Однако лишившаяся женской заботы кухня выглядела на редкость заброшенной. Помощница миссис Брейди приходила по утрам, чтобы выполнить для суперинтенданта тяжёлую работу: стирку и обычную уборку дома. Добрая душа, она зачастую приносила хозяину пироги или аппетитный кусок ростбифа, но увы не могла заменить ему уехавшую семью. Шарлота отправилась в Париж по приглашению своей сестры Эмили и её мужа Джека. Поездка должна была продлиться всего 3 недели. И пит решил, что поступил бы подло запретить жене принять приглашение или выразив хотя бы малейшее неодобрение, способное погубить ей всё удовольствие от путешествия. Выйдя замуж за человека с гораздо более низким социальным и финансовым положением, чем у её семьи, Шарлота с самого начала говорила, что взамен получила огромное преимущество свободы, приобщившись ко всем возможным расследованиям, невозможным для светского общества, в котором вращались её мать и сестра. Но такое замужество также лишило её многих возможностей, и Томасу хватило ума осознать, что как бы он ни скучал по ней и как бы ему самому не хотелось увезти её в Париж, более значимая радость для них обоих основывалась на её согласии с её поездкой в компании Эмиль и Джека. Служанку Грейси, практически жившую у них в доме 7 1/2 лет с тринадцатилетнего возраста, Томас считал почти родственницей. Но она вместе с младшим поколением Питов, Джимаймой и Дэниелом, отправилась в двухнедельный отпуск на побережье. Эти трое были вне себя от волнения, со счастливым видом покойя коробки и болтая обо всём, что собирались посмотреть и сделать на отдыхе. Никто из них ещё никогда не бывал на побережье, и они с нетерпением ждали такого чудесного приключения. Грейси остро чувствовала свою ответственность и ужасно гордилась оказанным ей доверием. Поэтому Пип остался дома в одиночестве, не считая, конечно, двух котов, Арчи и Ангуса, которые теперь вместе спали, свернувшись калачиками, в бельевой корзине где миссис Брейди оставляла выстиранное бельё. Детство Томаса прошло в большом загородном поместье. Его матушка одно время работала там на кухне. Он вполне мог сам позаботиться о себе, однако после женитьбы потерял былые навыки. Сейчас ему не хватало домашнего уюта, всех тех приятных мелочей, которыми обычно занималась Шарлота. Но все это казалось ничтожным по сравнению с навалившимся на него ощущением одиночества. Не с кем было поговорить, не с кем было поделиться своими чувствами, посмеяться или просто обсудить важные дневные новости. Ему не хватало гомона голосов детей, их смеха, беготни, постоянных вопросов и претензий на его внимание или одобрение. Никто не нарушал ход его мысли, говоря «потому». Папа, ну посмотри на меня, и спрашивая, для чего нужна эта штучка, или что это значит, или их самое любимое, а почему? Домашний мир изменился до неузнаваемости. Теперь его заполняла полнейшая безмолвие. 10 минут потребовалось хозяину дома на то, чтобы нормально разжечь плиту, и ещё 10 минут у него ушло, чтобы вскипятить чайник. После чего он сумел заварить себе на завтрак чай и сделать несколько хлебных тостов. Томас подумывал ещё поджарить пару копчёных селёдок, но представив рыбный запах, а также мытьё грязных тарелок и сковородки, отказался от этой мысли. С первой почтой доставили только счёт от мясника, а суперинтендант так надеялся получить письмо от Шарлоты. Возможно, было ещё слишком рано ждать весточки из Франции. Но его поразило чувство собственного разочарования. К счастью, сегодня вечером полицейский собирался в театр со своей тёщей, Кэролайн Фильдинг. После кончины отца Шарлоты Эдварда Эллисона и окончания должного периода траура, Кэролайн познакомилась с одним актёром, который был значительно моложе её, и полюбила его. Примечание: об этих событиях рассказывается в романе Энн Перри. Невидимка с Ферриерс Лейн. Конец примечания. Ее новое замужество возмутило мать Эдварда, пребывавшую в оскорбленных чувствах по поводу явно счастливой новой жизни бывшей невестки. Кроме того, Кэролайн быстро освоилась с более либеральным стилем жизни, что стало причиной их очередного конфликта. Ее свекровь решительно отказалась жить под одной крышей с миссис Филдинг и ее новым супругом. И в итоге старушке пришлось переехать к Эмили, чей второй муж, Джек Редли, будучи членом парламента, на фоне актера, разумеется, считался в высшей степени более почтенным, пусть даже и обладал чрезмерным для приличного семьянина обаянием и не имел никаких титулов или предков, достойных упоминания. Большую часть времени Эмили стойко переносила соседство бабушки – Паруй она просто откупалась от старой дамы денежными вливаниями, после чего та удалялась в холодной ярости, не пребывала в относительном спокойствии до тех пор, пока скука бытия и очередная вспышка гнева не побуждали её к новым критическим нападкам на родственников. Однако, поскольку Эмили и Джек уехали в Париж и пользуясь удобным случаем договорились о ремонте в доме водопровода, Миссис Эллисон вновь пришлось перебраться к Кэролайн. Пит очень надеялся, что нынче вечером она будет недостаточно хорошо себя чувствовать, чтобы отправиться вместе с ними в театр, и имел все основания для такого оптимизма. Последнее время его теща увлекалась театральными постановками такого жанра, который старая миссис Эллисон считала неподобающим, и если даже ее порой охватывало любопытство, То она не могла себе позволить ни зайти до того, чтобы лица зрять их лично. Ближе к полудню Томас побывал в морге и выслушал заключение судмедэксперта, оказавшееся мало полезным для дела. Медик сообщил следующее: удар по голове нанесли круглым и тяжёлым предметом, более объёмным, чем кочерга, и более правильной формы, чем импровизированное оружие в виде обломанной от дерева толстой ветки. Как насчёт лодочного весла или шеста? спросил Пит. Возможно, согласился криминалист и некоторое время задумчиво молчал, после чего добавил: даже весьма вероятно. Вы обнаружили что-то такое. Мы пока даже не знаем, где именно его убили, проворчал суперинтендант. Конечно, весло могло унести течением, медэксперт покачал головой. Вероятно, вы никогда ничего не найдёте. А если и найдёте нечто подходящее для орудия убийства, то кровь с него будет давно смыта. Ваша гипотеза имеет основание, но вы не сможете ничего доказать. Когда наступила смерть? Сменил тему Томас. Вчера поздно вечером, более точно сказать не могу, пожал узкими плечами его собеседник. К тому времени, когда я увидел труп, покойный уже определенно пребывал в мире ином пять или шесть часов. Разумеется, когда вы выясните личность убитого, если вам это удастся, то, вероятно, сможете определить более точное время. А что вы можете сказать о покойнике? Я сказал бы, что ему могло быть от тридцати до тридцати пяти лет, сообщил судмедэксперт, тщательно взвешивая свои слова. По видимому, он обладал отменным здоровьем, крайне чистоплотен, никаких предосудительных болезней, никаких мозолей на руках и никакой грязи. Он умело избегал и солнечных лучей. Эксперт скривил губы. И определённо не занимался тяжёлым трудом. Либо он располагал достаточными средствами для жизни, либо трудился в умственной сфере, либо же имел творческие способности возможно, даже принадлежал к актёрской братии, он исскоса глянул на пита. Надеюсь, я не выдумал это только исходя из того, в каком виде обнаружили бедолагу, вздохнул криминалист. Да, скандальная история. А не мог ли он сам приковаться к лодке, а после этого подвергнуться внезапному нападению? спросил Томас, хотя и сам уже знал ответ. Ни в коем случае. Решительно ответил медик. Удар нанесли по затылку, и это не могло произойти в той лодке, если только он не сидел в ней. А он не сидел, да и не мог бы сесть. Цепи наручников коротковаты, а лодыжки его разведены слишком широко. Сам он не смог бы заковать себя. Если не верите, попытайтесь сами. И вообще, там было очень мало следов крови. А уверены ли вы, что он не был в дамском платье, когда его убили? пытливо поинтересовался пит. Да, полностью. Почему вы так уверены? Потому что на теле не обнаружено никаких синяков, которые должны были бы проявиться, если бы его держали или одевали насильно, терпеливо пояснил эксперт. Зато есть лёгкие царапины, как будто кто-то задел его ногтем, просовывая голову в платье, когда натягивал его на тело. Чертовски трудно, знаете ли, одевать мертвеца, особенно если пытаешься сделать это в одиночку. "И значит мы имеем дело с одним убийцей", тихо произнёс суперинтендант. Сжав зубы, медик с шипением втянул в себя воздух. "Вы правы", признал он. Я зашёл в область предположений. Мне просто не под силу представить себе, что такого рода безумие могло иметь соучастников. В одержимости есть нечто исключительно индивидуальное, а это именно, прости, Господи, одержимость, если, конечно, здесь уместно данное определение. По-моему, допустимы несколько вариантов, но вам придётся расследовать их все, чтобы убедить меня. На мой взгляд, некий из брендившей тоски одиночка совершил это в порыве извращённой страсти, любви или ненависти, столь сильной, что она разорвала все разумные мысленные границы, подавив даже инстинкт самосохранения, ведь он не только ударил и убил этого человека, но потом ещё до того, как предал несчастного Волли Волн, сильно рисковал, наряжая его в женское платье и приковывая к лодке. Криминалист повернулся и откровенно взглянул на Пейта. "Я не способен придумать никакой разумной причины для подобных действий. А вы? Возможно, чтобы затруднить опознание его личности", задумчиво произнёс Томас. "Глупости", раздражённо заявил судмедэксперт. "Для этого достаточно было снять с него одежду и завернуть в одеяло. И уж точно не зачем было стараться вырядить его как леди-шалот". Или Офелию, или ещё какую-то героиню. Примечание. Леди или волшебница Шалот, в зависимости от переводов. Героиня баллады английского поэта А. Теннисона 1809-1892 годы. Интерпретация легенды из артуровского цикла, основанной на средневековом источнике. Конец примечания. Разве Офелия не сама утопилась? уточнил Пит. Ладно, тогда пусть будет одна леди Шалот, отрезал медик. На неё ведь наложили таинственное проклятие. Это вас больше устраивает. Меня устроило бы нечто больше связанное с нашей теперешней жизнью, с кривой усмешкой заметил суперинтендант. Полагаю, вы ведь не сможете сказать мне, не был ли покойный французом? Глаза врача изумлённо распахнулись. Естественно, не смогу. Неужели вам взбрело в голову, что у него на пятках стояло клеймо сделанного во Франции? Пит засунул руки в карманы. Он испытывал смущение за свой последний вопрос. Нет, но возможно есть какие-то признаки дальних странствий, местных болезней, старых хирургических операций. В общем, не знаю, что там ещё может обнаружиться на теле, попытался он объяснить своё предположение. Ничего полезного покачал головой врач Зубы в отличном состоянии, и лишь одна лёгкая царапина на пальце, совершенно нормальная для мертвеца, одетого в зелёное платье и закованного в цепи. С сожалею Томас со спокойной сосредоточенностью посмотрел на судмедэксперта, поблагодарил его и удалился.